кремль комната заседаний политбюро андропов угасал юрий владимирович не мог обходиться без аппарата заменявшего почку каждый сеанс диаля за очищение крови продолжался несколько часов у него отказали обе почки это вело к тому что перестали работать печень легкие пришлось прибегнуть к внутривенному питанию но сотворить чудо даже кремлевская медицина была не в силах 9 февраля 1984 года, в четверг, в 11 утра, началось заседание Политбюро. До начала в Ореховой комнате Константин Устинович Черненко сказал членам Политбюро, что состояние Андропова резко ухудшилось. Врачи делают все возможное, но положение критическое. Без 105 вечера Андропов умер. Через час с небольшим... Ровно в шесть вечера членов Политбюро вновь собрали в Кремле. Председательское кресло занял Черненко в черном костюме и черном галстуке. Он плохо себя чувствовал, задыхался, сообщил членам Политбюро. Врачи до последнего момента делали все возможное. Но без десяти пять вечера Юрий Владимирович скончался. Все встали. «Нам надо решить два вопроса», — с трудом выговорил Черненко о генеральном секретаре ЦК и о созыве пленума. Глава правительства Николай Александрович Тихонов сразу же предложил, «Я уверен, что у нас может быть только одна кандидатура — Константин Устинович Черненко». Остальные поддержали одобрительными репликами. «Проголосуем, кто за?» Громыко дисциплинированно поднял руку вместе со всеми. «Поздравляем, Константин Устинович!» Раздался хор льстивых голосов. На это заседание Политбюро помощников Черненко не пригласили. Говорили в самом узком кругу. Когда все разошлись, Константин Устинович позвонил своему первому помощнику. «Зайди». Черненко сидел один. Пиджак снял, галстук ослабил, взгляд отрешенный. «Скажи ребятам, что надо написать для меня текст» болванку для выступления на пленуме ЦК и добавил, как для генерального секретаря.